поладили с магиканами. Цандер кивнул головой. Швейцария? Это, пожалуй, лучше. Там вам будет спокойнее работать. Я дам вам чек на леонский кредит. Сообщите свой адрес. В пять утра я улетаю в Лондон. А как подвинулась ваша работа? Цандер развернул чертеж и начал объяснять. Что? Блоттон рассеянно слушал несколько минут, делая вид, что понимает, поблагодарил Цандера, оставил чек, рассказал несколько последних спортивных новостей и ушел. Цандер позвал Винклера и показал ему чек. «Очевидно, лорду Блоттону удалось получить деньги под невесту», — сказал, улыбаясь Винклер. «Как это под невесту?» Недавно в «Таймсе» было напечатано о помолвке лорда Блоттона с Элен Хинтон, Мисс Эллен племянница и единственная наследница, миллионерша Ляди Хинтон. Видимо, Блоттону открыли широкий кредит. «Так вот почему он говорил о том, что путь к звездам лежит через алтарь», — вспомнил Цандер. «Ну что ж, пока мы можем обойтись без ремонтной мастерской. Ее заменит нам спортивное тщеславие Блоттона. Тем лучше. Уезжайте, господин сандер Теперь у нас закипит работа, только бы...» что Только бы вам удалось благополучно выбраться. У вас готов план отъезда? Нет? Придется помочь вам. И они склонились над картой страны, которая когда-то была их родиной. Глава вторая. Читатель знакомится с достопочтенным обществом Леди Хинтон, а также убеждается в том, что умный человек и на берегах тем за может найти золотые россыпи. «Все подано. Бенедиктин для епископа, шерри бренди для сэра Генри, белое вино, сыр, кекс. А мед? Его преосвященство любит мед, пищу пустынников. Нет меда?» Леди Хинтон позвонила. Вошла девушка краснощекая шотландка в сером платье с белым крахмальным передником и в белой кружевной наколке, из-под которой выбились пряди густых каштановых волос. В руке Мэри была хрустальная вазочка с медом. «Вы опять забыли поставить мёд, Мэри!» Мэри молча поставила вазочку на стол и бесшумно вышла. Хинтон проводила её глазами и перевела взгляд на бледное лицо племянницы. «Зачем ты остригла волосы, элен Девушка тронула тонкими белыми пальцами с длинными ярко-розовыми ногтями свои пепельные волосы, не спадавшие к щекам ровными волнами завитки, и беззвучно сказала «Сэр Генри!» Разумеется, с неудовольствием произнесла старая леди. Дай мне воздух и возьми книгу. Леди Хинтон уже пять месяцев вышивала шелком и золотом цветы и херувимов на воздухе для алтаря церкви, настоятелем, в которой был епископ Иофф Уэллер, духовник леди, ее старый друг и советчик. Который час? Без пяти минут пять. Читай, элен Ленинса раскрыла наугад Том Диккенса. Тогда только чувствуют они себя в счастливом состоянии дружественного товарищества и взаимного доброжелательства, являющегося источником самого чистого непорочного блаженства. В гайд- парке опять, кажется, митинг прервала чтение леди Хинтон, прислушиваясь. Покачала головой и так тяжело вздохнула, что ее всколыхнувшаяся под лиловым шелковым платьем грудь коснулась двойного подбородка. Вслед за этим леди Хинтон ожесточенно воткнула иглу в глаз Херувима и глубоко задумалась. Сколько уже лет она ведет войну? Безнадежную войну со временем. Сначала против каждого нового фунта веса жирного тела, против каждой новой морщинки на лице. Недаром она пережила трех мужей и собрала в своих крепких руках три состояния — а потом против того нового, что вторгалось в политическую, общественную и частную жизнь, вплоть до этих новомодных стриженных волос и неприличных костюмов Эллен. Золотым веком леди Хинтон считала добрую старую Англию времен королевы Виктории, на которую леди была несколько похожа и которой старалась подражать Свой старый особняк в Вест-Энде против Гайд парка леди Хинтон превратила в крепость. «Мой дом, моя крепость», в которой хотела отсидеться от напора времени. 20 век должен был кончаться на пороге. Здесь же все, начиная от тяжеловесной мебели и кончая жизненным укладом и этикетом, было дедовских и прадедовских времен. Леди Хинтон даже летом не открывала наглухо закрытых двойных рам, и заставляла спускать тяжелые шторы на окна чтобы не видеть толпы возбужденных людей проходящих в гайд парке